Старка Рогоносцев При желании интересные и живописные деревни можно найти в самых туристических местах, даже вокруг такого привычного туристического места, как Римени. Знакомьтесь, Санта-Арканджело-ди-Романья. Именно так звучит полное имя моей любимой около рименской деревни. Причем не только моей. Дерзну взять в свою компанию еще одного любителя этого места. Знаменитого Танино-Гуэрру. В Сант-Арканджело есть всё, что душе угодно: старинные церкви и археологический музей, древний замок-крепость и множество винотек, крохотные магазинчики с местными сырами, мёдами и вареньями и даже оливковым маслом. Старые булыжные дорожки, карабкающиеся вверх к маленькой каменной деревушке, звон колоколов к миссии и таинственные очертания колоколен и башен в ночной тишине. Сант-Арканджело находится в 6 минутах езды от Римини на местном поезде. Сели на поезд в Римини, и через 6 минут вы на маленькой станции, где недалеко на холм, каравкается деревня, похожая издали на большой средневековый замок. Правда, потом надо пройти около километра по зелёной широкой улице вдоль коттеджей и прочих домиков, окружённых садами, всё время прямо. Поездка на автобусе займёт минут 15. Но в этом случае вы оказываетесь на центральной площади. На Сант-Арканджело можно потратить целый день, ходить по его музеям, церквям, там есть знаменитые гроты, небольшие подземные пещеры. В городке четыре основные церкви, куда можно пройти бесплатно. Есть в Сант-Арканджело совершенно необычный музей, одновременно действующая мастерская, единственная в мире, между прочим. Хотите присоединиться к принцессе Диане или принцессе Маргарет и прочим титулованным и просто знаменитым особам – вам сюда. До сих пор, начиная с 1633 года, древнее колесо Каландр используется для производства специального орнамента на льняных тканях. Очередь за приобретением белья, скатерти и прочих предметов растягивается на месяцы. Обычно такие вещи на века покупают к свадьбе. экологически чистые краски, получаемые из железа и красных, зелёных и синих минералов, используются для производства особых узоров на ткани. И сама лавка очень интересна. Каждый предмет дышит древностью. Вы найдёте здесь старинные открытки, печати, книги. 16 марта 1633 года был издан специальный указ Разрешающий красильщику Тинтори Фиори Милине, родившемуся и прожившему 25 лет в Сант-Арканджело, открытие мастерской для изготовления ткани из канапли и льна со специальным узором, получаемым штампами из жжёванной, и для придания блеска ткани. С 1906 года в лавке работает семья Малари. Со временем управление перешло к зятьу владельца Альфредо Марки. а затем к племяннику Альфонсо Марки, который передал уже своим детям секреты уникального мастерства. Интересно здание Монте-ди-Пьета. Оно было когда-то подарено Братству Милосердия в качестве банка, который предоставлял специальные суды бедным. Банк просуществовал до 1934 года. В настоящее время здание отреставрировано, и здесь проводятся различные выставки. На центральной площади города стоит арка, построенная архитектором из Имылой Козимо Марелли, в честь ураженца Сант-Арканджело кардинала Ларенцо Ганганелли, избранного в 1769 году папой Климентом XIV. Закончены работы были только в 1777 году, уже после смерти папы. Но в городке у арки совсем другое название Арка Роганосцев. 11 ноября с незапамятных времен, в незапамятных времён в Сант-Арканджело празднуется день Святого Мартино. Это главный осенний праздник, знаменующий собой окончание летних работ на полях. Осенняя ярмарка Святого Мартино. Город полон цветов, латков, гастрономических стендов, играет музыка, проходят соревнования между изготовителями пьядины, которые славится Эмилия-Романья и особенно Сант-Арканджело. лучше их пьядины, лепёшки с различными сырами или с картофелем и сыром и миллионом других начинок в этом регионе я не ела. За пьядины из Сант-Арканджело съезжаются со всего региона. Но главное, уже много веков в этот день на арку вешают большие рога. По традиции каждый мужчина должен показать свою храбрость и пройти под аркой. И если рога закачались, вы роганосец, предмет насмешек друзей. Отважитесь Но вспомните, в ноябре всегда дуют ветры, а значит, рога закачаются в любом случае. С тех времен не только арка, но и день Святого Мартино носит в городе название – День Рогоносцев. 25 метров высота колокольни в Сан-Тарканджело, которую видно издалека. Она стала символом городка. Построенная в 1893 году, колокольня украшена зубцами и образом Святого Михаила Архангела, который, как флюгер, показывает направление ветра. Колокольня вдохновила многих художников и фотографов, и она является прекрасным оформлением для фестиваля театров, который также проводится в Сан-Тарканджело. В праздник Святого Джузеппе 19 марта по всей округе загораются костры, огни Святого Джузеппе, на которых жгут хворост, ненужные предметы. Если огонь костра взметнулся высоко, то это означает скорый конец холодов и приход весны – Скорое возрождение природы. Замок Сан-Тарканджело Рокко-Малатастиано, замок Сигизмондо, построен в 1386 году. С 1447 года он имеет тот облик, который мы видим сейчас. Замок находится в частной собственности у старейшей римской семьи Колонна. Раньше разрешались визиты в определенные дни и часы, но сейчас замок закрыли на реставрацию. Знаменитое вино Сан-Тарканджело Сан-Джо-Везе. Легенда рассказывает, что монахи монастыря капуцинов в Сант-Арканджело как-то принимали одну очень важную персону. Ему подали кубок, наполненный лучшим вином. Гость, восхищённый вкусом вина, спросил: "Как оно называется?" После минутного замешательства, но вино и вино с монастырских виноградников, один находчивый монах тут же придумал "Кровь Юпитера" или "Сангуе ди Джове". вдохновившись названием холма, на котором расположен монастырь, и кроваво-красным цветом вина. С течением времени название превратилось в Сан-Джо-Везе. Монтефьори Конка находится в 29 километрах от Римени. Монт-Флор называют его на романском диалекте. Деревня входит в клуб самых красивых Борго Италии. Это одно из наиболее сохранившихся средневековых местечек Романьи. Из городка на холме открываются прекрасные виды на Апеннины и на море. Его замок Рока Монтефьори с прекрасным обзором окрестностей был одной из важных точек в империи Малатесты. Отсюда осуществлялась защита долины Вальконка от посягательств герцогства Урбинского. До сих пор сохранились высокие стены, маленькие площади, старые дома, произведения искусства в церквях. И между всем этим существует обычная жизнь, не сильно отличающаяся от той, какую вели жители деревни на протяжении столетий. Работают мастерские, народ идет на рынок. В долине, которая кажется, как на ладони, растут дубы и каштаны. До сих пор живы старые дороги и тропинки, а сверху видно, что море в двух шагах. С античных времен известно это поселение. В 1302 году Монте-Фьори попытался освободить от власти Римени, но вы не получилось. Наверное, хорошо, что не вышло. Именно благодаря семье Малатеста эти места начали развиваться. Сначала как оборонительная точка, потом уже как один из основных центров долины. Гуляешь по такому городку и представляешь, как воевали они с соседями. Каждое такое крошечное поселение боролось за независимость. Отсюда до сих пор процветающее в Италии компанилизм. Даже житель ближайшей деревни чужак. а моя компанилла-колокольня выше. Монта-Грифольда расположена в 38 километрах от Римени и также входит в клуб самых красивых Борго Италии. Когда-то деревня называлась Монс Гридульфус по имени семьи Гридульфа из Римени, которые были тут хозяевами. Она расположена на границе Марки и Эмилии Романьи и вместе с соседними городками часто была предметом споров и конфликтов между Урбино и Римени. В 1366 году замок попытался сжечь и разрушить Ферантино Новелло Малатеста, но семья Гридольфи быстренько отстроила новые крепости. После падения Малатеста городок отошел сначала венецианцам, потом к церкви. В 1366 году там жил Лоренцо Ганганелли, будущий папа, в честь которого возведена арка в Сан-Арканджело. Монте-Скудо во времена Римской империи служил военной станцией, где меняли лошадей. Это был один из пунктов на кратчайшем пути в Рим. После нашествия варваров в его жизни сменялось господство Римени и Урбину, Венеции, церкви и даже Наполеона. До сих пор флаг Монте-Скудо сохранил французские цвета. Но бурное прошлое сменилось с провинциальным настоящим, о чем жители городка не жалеют. Сейчас в августе в Монтеску до проходит праздник знаменитого картофеля, известного на всю округу. Вокруг Римини не меньше 15 таких самобытных средневековых мест, находящихся в пределах получаса езды на автобусе. Было бы желание, давно известные и исхоженные места Италии откроют такие секреты, о которых не подозреваешь.